Глава 13 «Я догадался, что ты приходила, но не смогла остаться». Эрик крутил в руках шелковую ленту Ларейны. «Жаль, что вчера мы не увиделись. У нас были гости. Матушка мечтает поскорее выдать меня замуж», — призналась Ларейна. В глубине души девушка надеялась, что Эрик скажет то, о чем она даже подумать боялась. Но о чем в тайне от себя мечтала? Возможно, он предложит ей тайно обвенчаться и бежать из дома. Они будут скитаться, убегать от преследователей. Их ждут опасные приключения. Но они все преодолеют и будут счастливы. Но Эрик словно не услышал ее. он задумчиво погладил ленту. Надеюсь ты не будешь спешить замужеством. Нет. Отрицательно качнула головой Ларейна. Ее сердце коснулось холодное сомнение. Почему он ничего не говорит об их будущем? Или Эрик еще сам не решил, нужна ему Ларейна или нет? Может он вообще не собирается связывать с ней свою жизнь? Но он любит? Или нет? Ларейна прогнала сомнение. Все будет хорошо. Ты пойдешь против воли матери? Осторожно спросил Эрик. Согласие невесты перед алтарем обязательно. Матушка не допустит, чтобы я сказала нет. Она страшно боится скандалов. Ей придется ждать моего согласия. Хотя она еще не знает, насколько я могу быть упрямой. А ты упряма? Лукаво усмехнулся Эрик и поцеловал Лорену в щеку. С поцелуем все сомнения девушки улетучились. Она не могла устоять перед очаровательной улыбкой и нежным взглядом Эрика. На душе у девушки снова стало легко и весело. «Очень!» – рассмеялась Лорейна. «У меня для тебя небольшой подарок». Марлей достал из кармана камзола цепочку замысловатого плетения. На ней висел небольшой обломок кристалла неровный полупрозрачный молочного цвета в глубине кристалла под лучами вечернего солнца вспыхивали желтые и голубые блики что это удивилась лорейна о это магический кристалл его вторая часть у меня на шее эрика лорейна увидела точно такую же цепочку марлей вытянул ее из за пазухи На ней качался такой же кристалл. Эрик сложил половинки, и они идеально подошли друг к другу. «С помощью этого кристалла можно чувствовать друг друга на расстоянии. Если ты захочешь меня видеть, сожми кристалл в ладони. Обе его половинки станут теплыми. Я пойму, что ты меня ждешь и приду». «Где ты его взял?» – удивилась Лорейна и тронула холодный камень. Увиду, ни такого не купить. «У меня много полезных знакомых», – рассмеялся Марлей и надел цепочку на шею Лорейны. «Если сосредоточиться, то можно даже передавать мысли, вернее, их образ. Попробуем? Если твой камень потеплел, значит, у тебя получилось. В ответ потеплеет мой. Я коснусь его и догадаюсь, что ты хочешь сказать мне». «Сожми подвеску в ладони и подумай о чем-нибудь!» У Лоррейны не сразу получилось передавать мысли через магический кристалл. Она боялась, что Эрик сможет догадаться о ее тайных мечтах и не могла сосредоточиться на невинных желаниях. В конце концов, у девушки стало получаться. «Как здорово!» – восхитилась она. «Теперь я могу заранее предупредить тебя о чем угодно!» «Жаль, что нельзя передать послание дословно. Это только его тень, эмоция. Но я смогу узнать, придешь ты навстречу или нет. Грустно тебе или весело». «Никогда не слышала о таких кристаллах», — призналась Лорейна. «Лунный камень, очень редкий минерал. Мне с трудом удалось раздобыть его». «Но что не сделаешь ради любимой?» Девушка потупилась Прячу улыбку. «Спасибо». «Кстати, ты ничего не сказала о книге», — вспомнил Эрик. «Ты ее прочитала?» «Прочитала, но хочу перечитать некоторые главы. Я не все поняла». Девушка задумчиво вертела кристалл в руке. «Книга мне и нравится, и нет». «Не понравилась?» «Почему?» «В ней порог представлен как добродетель». «Разве так не бывает?» «Не знаю». Девушка задумчиво склонила голову. «Порок влечет, обещает счастье и удовольствие». «Что же плохого в удовольствии?» «Оно низменное, а в романе показано, что это божественно прекрасно». «Не попробовав, не узнаешь», — тихо произнес Эрик. «Сейчас его голос искушал». Лоррейне хотелось броситься ему на шею, целовать до самозабвения, и пусть он делает с ней что пожелает. Девушка с трудом смогла отогнать непристойные мысли. «Я попробую это с мужем», — она подняла глаза и посмотрела в лицо Эрика. «Если выйду замуж, разумеется». Он выдержал ее взгляд, но молчал, а она ждала ответа. Эрик Марлей ничего не говорил о будущем, об их будущем. Возможно, девушка слишком нетерпелива. Они знакомы совсем недавно. Они влюблены. Но что дальше будет, никто не знает. Я обидел тебя? Марлей тронул девушку за руку. Нет, с чего ты взял? Она постаралась придать голосу беззаботности. — Возможно, я сказал что-то лишнее, что могло оскорбить тебя. — Нет, я не знаю, как это объяснить. Меня не влечет порок. — Совсем? — пытливо смотрел на девушку Морлей. — Надеюсь, что да. Трудно разобраться, что порочно, а что нет. Думаю, роман как раз об этом. — Ты ищешь что, чего нет. Уверяю тебя, книга просто о любви. Недопустимой осуждаемой в обществе, но настоящей и глубокой. Тогда почему лорд женился на другой? Он не пошел против правил, принятых в обществе. У всех есть слабости и недостатки, но герои счастливы. А жена лорда? Вряд ли она была счастлива, хотя и не знала о любовнице мужа. «Это же роман! Сказка!» – рассмеялся Эрик обнимая Ларейну, «Можно было вообще не писать о жене. Это не важно, женат герой или нет. Важна любовь». «Нет, ты не прав. Смысл как раз в том, что ничего страшного не произойдет, если мужчина изменит жене. Если у него будет фактически вторая жена, первая ради общепринятых правил, знатная, послушная, скучная, вторая для души и тела, страстное, любящее и тоже преданное. Я не думал об этом. Мне было интересно, как менялась девушка, как она начинала переосмысливать свои взгляды. Именно это позволило ей любить и быть счастливой. Похоже, тут наши мнения разойдутся. Жаль. Разве плохо, что мы по-разному смотрим на вещи? Удивилась Ларейна. «Пожалуй, в этом нет ничего страшного. Мы дополняем друг друга. Но я все-таки уверен, ты перечитаешь роман и во многом согласишься со мной. Если постоянно оглядываться на чужое мнение, можно всю жизнь прожить, словно в клетке. Главное не причинять страдания другим». «Ты невозможна». Эрик обнял девушку. «Все время думаешь о других». Забудь обо всех, хоть сейчас. Мы вместе, и никому это мучение не приносит. Тут спорить не о чем. Девушка сжала в кулаке кристалл, но тут же отпустила его. Не надо торопить события. Не надо, чтобы Эрик знал, как сильно она ждет его предложения руки и сердца. Это глупо. Они так мало знакомы, а она уже мечтает выйти за него замуж. Вечерний туман окутал парк. В доме загорелись огни. «Мэтта Лоррейна, долетел к Регорничной. «Мэтта Лоррейна, где вы?» «Мне пора», – вздохнула девушка. «Да, жаль». Эрик поцеловал ее на прощание. Из-за дерева неожиданно появился темный силуэт. Девушка узнала садовника. «Не двигайся». Прошептала она Эрику и взяла его за руку. Их окружил плотный синий туман. Садовник прошел совсем рядом. Он взял большие садовые ножницы и грабли, стоявшие у забора. «Вот вы где, заразы!» – проворчал он. «Весь день ищу!» Садовник прошел мимо, едва не задев девушку. «Что это было?» – ошеломленно спросил Эрик. Почему он нас не заметил? Потом расскажу, улыбнулась Ларейна. Это моя тайна. Ларейна побежала к дому. На дорожке, ведущей к пруду, она встретила запыхавшуюся горничную. Мэтта, Ларейна, поспешите, ваша матушка желает поговорить с вами. Ларейна почти вбежала в дом, перевела сбившееся дыхание, поправила растрепавшиеся волосы. Матреса Шарлотта сидела в своем будуаре. Она разбирала шкатулку с остатками украшений. «Где ты пропадала?» – обернулась она к дочери. «Гуляла по саду, матушка». «Там холодно и сыро. Не простудись. Тебе нельзя пропускать выходы в свет», – напомнила Матресса Шарлотта. «Я была в шале. Не простужусь». «Надеюсь». Визит семьи Пруф меня ужасно расстроил. Сваха оказалась обычной шарлатанкой. Додуматься подсунуть тебя в мужья слабоумного. Но я не об этом хочу поговорить с тобой. Сядь и послушай, и не перебивай. Строго подняла палец графиня. Ларейна опустилась на пуфик рядом с креслом матери. «Твое поведение мне совсем не понравилось, и я об этом тебе уже высказала». Продолжила графиня. «Но повторить не помешает. Чтобы больше никаких фокусов, у меня нет возможности водить тебя по балам до осени. Каждый раз новые туалеты нам не по карману. Поэтому приложи усилия и на балу Викон Виконта Бафорна постарайся произвести благоприятное впечатление. Разумеется, я заставлю сваху вернуть деньги». Мне ее рекомендовали как очень опытную и порядочную. Я страшно разочарована. Ни на кого нельзя положиться в этом мире». Лорейна смотрела в пол и слушала сетования матери. «Тебе нужен достойный муж из нашего круга. Возможно, он будет вдовец и не молод. Это не страшно. Пойми, на блестящую партию ты рассчитывать не можешь». Я уже сто раз пожалела, что не занималась твоим воспитанием лично. Но, увы, это было выше моих сил. Пребывание в деревне оставило на тебе налет простоты, а пансион вообще привил вредные идеи. Я горжусь тем, что смогла дать достойное образование твоему брату. Он далеко пойдет, я не сомневаюсь. Камилла выросла послушной и красивой девушкой. Но ты, Ларейна. «Прошу, не расстраивай меня. Сейчас благополучие нашей семьи во многом зависит от тебя. Не забывай об этом и будь благодарной дочерью». «Да, матушка, я всегда помню об этом». Лорейна поднялась. «Я постараюсь не разочаровать вас и не обмануть ваших надежд». Врать девушка не любила, но еще больше не любила спорить с матерью.